Глава 17. Суд над Камилем Росси. Боль пульсировала в висках так, будто кто-то заботливо просверлил их быстрорежущим сверлом по десятидюймовой стали. Мне снова снилось тягучее кошмарное видение воспоминания о том, как Элиза погибла на моих глазах. В таком взрыве просто невозможно выжить. Юлиан пытался убедить, что показания на суде против меня давала настоящая Элиза, а не актриса или бионический робот. Шварх её знает, зачем она это сделала, если всё-таки это была она. Юль прав. Надо завязывать с мыслями Алис. Это её не вернёт. Да и с привычкой пить алкоголь на ночь тоже надо расставаться, тем более, когда одна прекрасная женщина сама пришла ко мне этой ночью. Я перевернулся на другой бок, Отчетливо помня, что вчера засыпал вместе с Олесой. Уже проваливаясь в полозабытие под утро, мозг активно придумывал варианты решения проблемы, которую я сам же и создал для помощницы прокурора, заявив о конфликте интересов на суде. Одна идея мне показалась вполне жизнеспособной. Вместо фигуристого теплого женского тела рука нащупала лишь смятые пустые простыни. Какого шварха? Я все же разлепил веки и с горечью убедился, что девушка исчезла. Ни одежды, ни сумочки, ни клочка записки с номером коммуникатора или хотя бы элементарным «спасибо» — всё было здорово. Разочарование мелкими, но острыми коготками царапнуло изнутри. «А ты что хотел, Эрик?» — пробормотал под нос, мысленно отдавая себе подзатыльник. «Она же чистокровная льтонейка. С самого начала было понятно, что я от тебя требуется только адвокатская лицензия. Но в который раз тебя использовали как кусок мяса, и что с того?» «Неужели ты наивно рассчитывал на совместный завтрак?» Взгляд привычно упал на коммуникатор, и я громко выругался. «Экспедиция в неразведанный космос. Три пропущенных от Бена, один от канцелярии Ионского суда, несколько с неизвестных номеров. Неужели я в который раз после судебного дела забыл снять беззвучный режим? Вселенная, ну что там случилось?» «Алло, а «А-а-а! Твою хвостатую задницу! Только не говори, что ты в борделе на Турлине!» Заупил шестирукий помощник в ту же секунду, как установился полноценный голоканал, и схватился за волосы. Я оглянулся на разворошенную кровать, несколько бутылок шейтери, которые попали в кадр, весь парень у меня хранился основной запас, представил собственную помятую рожу и хмыкнул. «Вроде бы мы с тобой еще пока не расписывали, чтобы ты ревновал». «Да и клятв в вечной любви я тоже не давал», – протянул, зевая. «Так что если ты насчет исполнения супружеского долга, то это не ко мне». «Зато я клялся подтирать твой зад!» — перебил Бен. «У тебя защита ростит через пятнадцать минут. От Турина до Иона даже на Тигре час полёта. А -а -а -а. Если ты опоздаешь или ходатайся, что переносит дело, то пресса воспримет это как то, что Вейс Юра Щит боится с треском проиграть и просто оттягивает хвост кометы. Акции ещё просядут. У меня сейчас инфаркт будет». Он потянулся на этот раз к недоразвитым рогам. Я фыркнул. Сердце в другом месте находится. Не кипиши, Бен. Ты ошибся. Это мой пентхаус на Ионе. Буду в суде уже через 30 минут. «И не минутой позже!» — крикнул доконку помощник. Я был крайне зол. Канцелярия Ионского суда, видимо, смирилась с тем, что со мной невозможно связаться по аудиосвязи, и письменно уведомила, что судья по делу Камиля Росси ввиду большой загруженности меняется. Теперь вместо хорошо знакомой госпожи Кларисы Тапуни принимать решение будет некто Гастон Гайн. Я успел лишь сделать голосовой запрос в поисковик и узнать, что это рептилоид. Получивший юридическое образование и внушительный опыт в системе Центавра, один из адвокатов Танорк Генезис Астротехнологии позвонил мне прямо во время управления флайером и, кажется, попытался развести на лоха, предложив сделку, по которой Камилю предлагалось сократить срок до пяти лет тюрьмы на Кариде. Подумайте хорошенько, господин Вейс, противно сладким голосом уищевал Альф Турик. Если вы проиграете дело, то от этого пострадает ваша репутация непревзойдённого адвоката. Оно вам надо. Давайте договоримся по-хорошему. Вы же считаете в четверо сокращаете пребывание в тюрьме своего клиента. Это очень хорошая сделка, уверяю. Пресса будет аплодировать вам стоя. Ага, хорошая. Для Доминика Фортрана. Ведь для обыкновенного человека даже пять лет на корида по сути равносильны смерти. Я завершил аудиосвязь, не прощаясь. Я зверел окончательно, когда обнаружил, что весь паркинг при здании Ионского суда забит флаерами и мне элементарно негде припарковаться. Причем флаеры все как на подбор с тонорскими номерами. Будто половина танорга решила приехать лично и посмотреть, как будет решаться громкое дело. В итоге я бросил кар прямо на ступенях и ворвался в зал заседания на словах судьи «Господин Росси, прежде чем начинать самослушание, вы уверены, что не хотите рассмотреть вариант сделки?» «Сейчас сторона тонор генезис Асертехнологии предлагает весьма щедрый вариант. Протестую. Сделка, проведённая без адвоката, будет недействительна», проручал я, перебивая Гайна и оглядывая ту часть зала, где, собственно, проходило слушание. «И почему нет прокурора?» Никогда не любил рептилоидов. Вроде бы они строением тела походили на большинство граждан Федерации, но эти вытянутые черепа, чешуя вместо волос на затылке, иные пропорции тела, всегда вызывали у меня внутреннее отторжение. Впрочем, так же, как и октопатроиды. На моих словах, больше половины зала обернулось, чтобы посмотреть, что произошло. Зашевелились репортеры, удивленно зашушукались горожане. Только частные роботы, как снимали то, что происходит в зале, так и остались на своих местах. В глазах бледного и взволнованного Камиля Росси проступило облегчение. Сгорбленный, напуганный, втянувший несуразно длинную шею, худые плечи, Лично у меня он вызывал лишь жалость. Вселенная, что они ему наговорили? Что пять лет на коридо — это лучшее, о чём он может мечтать? А ведь наверняка судья не объяснил Камилю, что если тот согласится на сделку, то уже не сможет подать апелляцию. Стенографистка бесшумно застучала по клавиатуре, внося в протокол нового участника судебного процесса. При моём появлении трое человеческих мужчин, весьма хлипкого телосложения с противоположной от кафедры стороны, синхронно поджали губы. Один из них заметно выделялся на фоне двух других. Запонки накопителей информации, дизайнерский галстук, пошитый на заказ костюм, коммуникатор последней модели и классические туфли из лаковой кожи, совмещенные с подошвой для облегчения веса. У Доминика Фортрана явно водились большие деньги. Хотя, что это я? У человека, который принимает сотрудников на работу на таких ковальных условиях трудового договора, просто не может не водиться денег. Двое других тоношцев выглядели как братья-близнецы. Настолько походили друг на друга короткие стрижки, выражение недовольства на лицах и самые обыкновенные деловые костюмы темно-синего цвета. «Господин Эрик Вейс, я рад, что вы наконец-то почтили заседание своим присутствием». Судья Гайн растянул губы в улыбке. Но даже ослу было бы ясно, что он не шварха не рад. «Я думал, вы решили отказаться от дела смертника, раз не пришли вовремя. Обвиняемый имеет право подписать документ от своего имени в таком случае». Одновременно с этим ушлый тип сделал знак стенографийский не записывать его слова. Камиль бросил на меня затравленный взгляд из-под полуопущенных темно-коричневых ресниц. Его зачем-то поместили в специальную переносную клетку с толстыми прутьями. в купе с обритой налысо головой, даже в обычной гражданской одежде, он смотрелся испуганным мальчишкой, который вот-вот расплачется. Я мысленно выругался. «Что они успели наговорить ему всего за пару минут? А клетка зачем?» психологически нестабильный клиент, который теперь совершенно точно не сможет дать показаний. Плохо. Да. Ребята из Генезиса приложили все усилия, чтобы выиграть это дело. Что касается прокурора, то, насколько мне известно, не дали, как вчера вы сами заявили о конфликте интересов с Алессой Мариер. Не без ответил Гастон. К сожалению, судебная система не идеальна, замену ей подыскать не успели. Но господа адвокаты Тонор Генезис Астротехнологии заявили, что у них достаточно доказательств для предъявления обвинений Камилю Роси, а в виду принципа финансового эквивалента преступления прокурор не не необходим. Брехня. Он надеялся, что я не успею, а заявку на прокурора просто не стал составлять, готов спорить на все, что угодно, что если потребую открыть реестр запросов в канцелярию Ионского суда, то там не будет просьбы о назначении нового прокурора. К сожалению, оснований раскрыть реестр у меня нет. Я смотрел в наглющие глаза рептилоида и всеми фибрами души ощущал, что судья на стороне Фортрана. Даже одно словосочетание «дела смертника» выдавало отношение Гайна к моему клиенту. Он уже вынес приговор. А еще вот это щедрое предложение. Но если я сакцентирую на этом внимание, то рептилоид просто извинится и сошлется на неточный перевод с родного языка. Вот же зараза. Неужели Тонорг Генезис астротехнологии настолько нуждается в сонарах Роси, чтоб купили судью? Шварх, всё-таки надо было требовать суть присяжных. Но кто же знал? Утончённый, белый наряд судьи с белоснежным шарфом-галстуком и воздушными, украшенными тонкими золотыми рукавами в сфере юриспиденции символизировал чистоту помыслов и справедливость, но на Гайне смотрелся вызывающе безвкусно и оряписто. Я окинул взглядом зал и мрачно усмехнулся хотя бы слушание по прежнему открытое если раньше я планировал честную стратегию доказательства того что росси ничего не крал у корпорации описал программное обеспечение в свободное время на собственной технике то теперь всё это теряло смысл судья на стороне фортрана прокурора нет присяжных тоже неизвестные переменные способные повлиять на ход дела стремятся к нулю дума эрик предыдущая стратегия хороша для непредвзятого судьи Теперь же надо сделать так, чтобы Гастону Гайну пришлось признать невиновность Камиля. Всё же вокруг достаточное количество представителей прессы. В голове заискрило от перебора всевозможных вариантов. Мне отчаянно требовалось время, чтобы продумать новую тактику защиты, но именно времени у меня не было совершенно. «Раз так, то давайте перейдём к делу», — сухой сказал я, двигаясь в сторону Камиля, на которого жалко было даже смотреть. Один из дежурных приставов тут же подпрыгнул, и попытался указать мне место за столом напротив кафедры. Ага, нашел мягкотелого идиота. Не смущаясь, я скинул цепкую хватку, развернул до века вокруг своей оси и громко добавил. «Освободите моего подзащитного из клетки. Он спокоен, не проявляет внешней агрессии и абсолютно вменяем. Вы допустили ошибку, определив его в вкреть». Пристав замешкался, явно ожидая возражения от судьи. Уж точно бугаю в голову бы не пришлось сажать Камиля Росси туда. Вот только рептилоид не нашелся, что ответить и пока судя Гайн не придумал контраргумента, я тут же обратился к нему. «Ваша честь, будьте так добры, озвучьте полностью претензию». Рептилоид еле заметно скривился, понимая, что я перехватил инициативу, пожевал бледно-салатовые губы, но все же передал слово братьям-костюмам. Пока они распинались, насколько замечательная у их работодателя компания и как Генезис всегда шел во всех вопросах на встречу сотрудникам, я лихорадочно соображал, Как вытащить одного гения из всей этой дурно пахнущей передряги? Согласно стандартному трудовому договору, все права, на написанный сотрудником программный код, придаются корпорации Тонор Генезис Астротехнологии, вне зависимости от того, в какое время суток и на какой планете он был написан. Обращаю ваше внимание, что господин Камиль Росси в течение последних семи лет имел действующий трудовой договор, послушно вобнил один из адвокатов, стенографистка послушна и очень быстро запечатывала каждое произнесённое под куполом ионского суда слова. Я бегло смотрел на журналистов, операторов, прессу, случайных прохожих, просто заинтересованные лица и думал о том, что ещё ни разу так сильно не уляпывался В какой-то момент взгляд наткнулся на закутывавшуюся в плащ фигурку, до да побелевших пальцев сжимающую знакомый чёрный клач. В груди что-то сжалось. Безо всяких сомнений это была Олеса. Она подглядывала из-под низко надвинутого капюшона и была уверена, что я её не узнаю. Неужели пришла из-за меня? Почему тогда убежала с утра, так и не поговорив? «Эрик!» — мертвенно-бледный камиль дёрнул меня за рукав, как только его вывели из клетки, и прошептал одними губами. «Может, согласиться на сделку? Я боюсь». «Да уж, третий сателлит танорга очевидно, слишком райское местечко, чтобы называться тюрьмой». Как же Камиль отреагирует на настоящие камеры на корида, если его проняло всего лишь от в зале заседания? Хотелось сострить, что при первой нашей встрече Тоноржес настаивал на публичном присвоении авторства, но в карих глазах было столько отчаяния, что я лишь отрицательно мотнул головой и вновь погрузился в размышления. Проклятый Цейт Нот. «Обвиняется в краже интеллектуальной собственности», пронеслось на весь зал, возвращая меня в суровую реальность. «Если сложить все текущие продажи сонаров Росси, а также учесть прибыль от переоснащения кораблей космического флота, хотя бы классов линкор и крейсер, то получится более 27 миллионов кредитов». Вспышка озарения молнии расколола сознание на две части. Одна все еще страшно негодовала, а вторая ликовала, поняв, что нашла выход из безвыходной ситуации. Гастон Гай надкашлялся. «Эрик вайс суть исконесна?» «Да, Ваша честь. Я кивнул, стараясь не выдать свое состояние. Уточните, пожалуйста». На что опирались финансовые эксперты, делая оценку стоимости программного обеспечения? «На текущие продажи ведь цену акций Сонара Фроси, разумеется», возмутился второй адвокат Доминика. «Все данные получены из открытых источников и перепроверены независимыми специалистами». «Отлично», — я кивнул. «Тогда, если все перепроверено, предлагаю сократить оценку интеллектуальной собственности до полутора миллионов кредитов». В зале раздались шепотки и отчетливые смешки. «Это просто возмутительно, господин Вейс!» Первым опомнился один из адвокатов Фортрана и отрицательно покачал головой. «Совсем нет. Возмутительно то, что в оценку стоимости вы закладываете продажи космическому флоту, который является военной структурой. При этом дело-то явно гражданское. Либо вы вычеркиваете строки из общей суммы, либо я требовал перевода дела в статус военного». Зал буквально взорвался обсуждениями. В судье пришлось стучать молотком и даже включать сирену, чтобы призвать всех к тишине. Тем временем Камиль повторно дёрнул меня за рукав и заикаясь пробормотал: "Военные, то есть, мне вообще казнить могут. Да версия, они не пойдут на это". Только успел и успел я шепнуть клиенту, объяснять Камилю, что судья и Доминик Фортран не заинтересован в привлечении внимания военных лиц было слишком долго. Опять же, это означало бы откладывание процесса, а им, судя по всему, по заре нужны были сценарии России. Нет, конечно, это был риск и самый тонкий момент в защите но я рассчитывал что полтора миллиона крекеров с их точки зрения это такая же неподъемная сумма денег для одного человека в конце концов любой финансист скажет что оценка капитала компании или программного обеспечения и реальные деньги это вещи которые связаны друг с другом приблизительно как две звезды вроде бы в галактике вращаются и взрыв одной может повлиять на другую но на деле зависимость очень слабая стоимость акций волатильность рынка Субъективные оценки узкопрофильных экспертов, недополученная прибыль. Разумеется, Камиль Росси никогда в руках не держал полутора миллионов кредитов. «Хорошо, мы согласны», — неожиданно сообщил сам Доминик Фортран. «Но это не меняет общей претензии, что эти деньги фактически украдены у Тонор-Генезис Астротехнологии», — тут же добавил его адвокат. «Программное обеспечение должно принадлежать корпорации», — судья Гайен кивнул, перейдя взгляд на меня. «Итак, господин Уэйс...» «Уточните, это все ваши замечания? Я могу выносить вердикт?» «Разумеется, нет». Я демонстративно выгнул правую бровь. «Итак, господа представители Тонор Генезис Астротехнологии согласились, что оценка предполагаемой...» Я голосом выделил это слово. кражи собственности составляет полтора миллиона кредитов. С учетом того, что в претензиях не приложено видеодоказательств, что Камиль росси занимался данным проектом в рабочее время», «Я считаю справедливым, что он уплатил 5% данной суммы, и программа осталась за ним». «Что?» — кором воскликнули адвокаты Фортрана, обомлев от моей наглости. «Господин Вейс, у вас совсем нет совести? Ваш клиент подписал трудовой договор, в котором черным по белому написано «Все права на написанный сотрудником программный код передаются корпорации вне зависимости от того, в какое время суток и на какой планете он был создан». «Я в курсе, что там написано». «И именно поэтому считаю справедливым озвученное выше предложение». В вашем договоре сказано «Написанный сотрудником программный код, ведь так?» Адвокаты переглянулись, нахмурившись. «Так», — подтвердил Алф Турик, нехотя. «Но это же бред!» — я развел руками. В зале установилась полнейшая тишина. Все, разумеется, ждали продолжения, и даже зал притих, но я специально молчал. Эту шахматную партию можно будет выиграть только в том случае, если сыграть без единой ошибки. «Вэйс, объяснитесь!» — зарычал судья Гайн. Я демонстративно смахнул с плеча невидимую пыль, выдержал театральную паузу, дождавшись, когда у рептилоида начнётся нервный кик третьего века, и продолжил, как ни в чём не бывало. Ваша честь, это нарушает основные конституционные права гражданина танорга Мне странно, что тонорцы с высшим юридическим образованием так плохо знают собственную конституцию. В принципе, оно и понятно. Всё-таки ваш мир специализируется на технике. Исходя из трудового договора, получается, мой подзащитный не мог запрограммировать домашнего робота-уборщика вбить рецепт пирога в шеф-повара и даже заказать лекарства в ближайшей аптеке, потому что, строго говоря, данные вносятся через интерфейс техники, то есть это всё подходит под слово «программирование». «Вайс, вы передёргиваете!» Шея напарника Турика покраснела и распухла. Теперь создавалось впечатление, что галстук его душил. Ещё бы, я прилюдно усомнился в его знаниях. «Неужели вы думаете, что такими дешёвыми трюками сможете отмазать своего клиента?» «А я-то наивно считал, что знаменитый Эрик Уэйс действительно хоть что-то умеет!» «Протестую, переход на личности», — произнёс с непередаваемым удовольствием. «Дебют явно удался, только адвокаты ещё об этом не знают», — судья Гайна чётливо скрипнул зубами. «Фил Честер, пожалуйста, придерживайтесь профессиональной этики в высказываниях!» Тоноржец заметно поморщился, но эмоционально продолжил. «Вы передёргиваете ситуацию!» Разумеется, в контракте речь шла о программном обеспечении, разрабатываемом в Тонор Генезис Астротехнологии. Пункт внесен в трудовой договор исключительно с той целью, чтобы сотрудники не могли украсть код с внутренних серверов компании и уйти, отдав его конкурентам, или основав собственное дело, как это произошло в случае сонаров Росси. То есть вы признаете, что вся претензия к сонарам Росси заключается не в том, что мой клиент по вечерам из дома работал над собственным проектом, а в том, что программное обеспечение основано на украденной части кода. Доминик Фортран дёрнулся, чтобы остановить своего адвоката. Алф нахмурился. Но ещё раньше Фил Честер выкрикнул. «Разумеется!» «Отлично!» Рокировка удалась. А противник даже этого не понял. Я расплылся в улыбке, обращаясь к суде. «Ваша честь, тогда я тем более считаю выплату в 5% от полутора миллионов кредитов более чем щедрым!» Каюсь, не удержался и употребил слово рептилоида, сказанное в начале заседания, предложением со стороны Камиля россии По залу побежали шепотки. Лицо Доминика перекосило от гнева. В отличие от адвокатов, он уже разгадал мой следующий ход и понимал, что это будет матом. «Эрик Уэйс», — холодно ответил судья Гайн, — «поясничество и торги неуместны. Мы в здании суда. Ваш клиент украл у Доминика Фортрана интеллектуальную собственность. И вопрос не в том, какой штраф он согласится выплатить. Прошу прощения, но он ничего не крал», — возразил я. Гастон поджал бледно-зеленые губы. «Мне жаль, что вы не видите очевидного». Ваша честь. Но это вы не видите очевидного. И раз уж ни вы, ни я не являемся ИТ-специалистами, то предлагаю обратиться к независимому танорскому эксперту, который на архитектурном уровне определит процент совпадения сценаров росте с базой кода «Тонор Генезис Астротехнологии». Только учтите, что если эксперт заключит, что программное обеспечение уникально, вы не только не получите ни кредита от моего клиента, но еще и получите встречный иск о моральной компенсации экспертиза может длиться от двух месяцев до полугода», — перебил Рептилоид, так и не поняв главного. «Вы прекрасно осведомлены, что когда дело классифицируется как особо тяжкое галактического масштаба, вердикт должен быть вынесен в максимально сжатые сроки». Гастон Гайен внезапно побледнел и замолчал, бросив косой взгляд на безмолвную стенографистку и нервно поправил белый с золотом рукав. «Да-да, адвокаты корпорации в самом начале заседания признали, что финансовый эквивалент на порядок меньше» а значит, никакого галактического масштаба уже больше нет. Следовательно, и срочности тоже больше нет. Далее один из этих же адвокатов во всеуслышание признал, что трудовой договор следует трактовать именно как защиту кода, уже внесенного на сервера корпорации. Что у Тонор Генезис Астротехнологии нет претензий к Камилу Россе, который работал по вечерам на собственном компьютере. и Итого, адвокаты Фортрана сами себя загнали в ловушку. Или Камиль выплачивает 75 тысяч кредитов, И на этом заседание заканчивается, или судья инициирует экспертизу. Но в таком случае, скорее всего, эксперты будут на стороне Росси, ведь не зря моего клиента так настойчиво пытались упечь на корида еще до слушания». Рептилоид перевел взгляд на Бизнеснена. Доминик Фортран выглядел мрачнее тучи. Он же мало разжимал кулаки и ненавидящим взглядом сверлил спины собственных адвокатов, которые, в отличие от самого Доминика, выглядели немного обескураженными, но все еще не понимали, что проиграли. Точнее, в отличие от своего работодателя, они действительно были уверены, что росси украл чужой код. Алф набрал в лёгкий воздух, он, видимо, хотел согласиться на экспертизу, но Доминик неожиданно с грохотом отодвинул стул и произнёс, «Ваша честь, не будем далее затягивать дело. Меня устраивают предложение о финансовой компенсации в 75 тысяч кредитов». Только глухой мог не расслышать яд в голосе бизнесмена. Зал зашумел. Корреспонденты с голоканалов поскакивали со скамеек, как хорошо натренированные собаки, которым дали команду фас Операторы засуетились. Кто-то принялся менять объективы, кто-то — протирать имеющиеся, кто-то решил достать треногу. Несколько тонорцев в одежде с эмблемой «Тонор Генезис» в углу зала возмущённо зароптали. Даже имеющиеся роботы в зале изменили дислокацию, чтобы крупным планом заснять лицо владельца бизнеса, только что, по сути, открыто отказавшегося от первоначального иска. Адвокаты Доминика растерянно переглянулись и пожали плечами. Судья Гастон Гайн скривил лицо, стукнул молоточком по специальной подставке на кафедре и огласил вердикт. Неожиданно стороны договорились до мирного урегулирования конфликта. Авторство программного обеспечения «Сонары Росси» остаётся за камилем росси «Россе». Но, кроме того, он обязуется выплатить штраф за нарушение трудового договора корпорации. Дело закрыто. Всем спасибо за внимание.